Глава 10. Хромов жил в Москве на привезенные с собой деньги, ждал настоящих наследников имущества, записанного на покойную Яну, а они не появлялись. — Спешить им некуда, — сказал ему по телефону адвокат Шелестов. — Придут. Валерий от скуки гулял по улицам, но недолго. Гнали домой мороз, снегопад, Возвращался в квартиру, пил чай с печеньем, читал книги, перебирал вещи, искал причину, по которой убили Яну. — Она не одна такая, — объяснил Шелестов. — На счету алой маски ваша жена не первая жертва и не последняя. — Почему же их не ловят? — Еще как ловят, — возразил адвокат. — Быстро только сказка сказывается. Хромов решил еще раз сходить в магазин «Азор», Попытаться выяснить, какая деталь, не бросающаяся в глаза мелочь, вызывала у него беспокойство. Он смотрел на витрины, на антикварные книги, на продавцов, на сувениры, на обложки современных изданий. «Сделал круг, второй. Что-то ищете, молодой человек?» — тронул его за рукав старик в хорошем пальто с меховым воротником. «Антиквариат нынче в цене растет». «Надёжное вложение денег, а старинные книги покупать не опасно. Подделки встречаются крайне редко вследствие трудностей изготовления». Валерий промолчал. Он сделал последний круг по магазину. Старик задержался у прилавка со старыми изданиями, что-то выбирал. «На самой верхней полке антикварного отдела стояли новые книги». «Зачем они там?» — А вон те книжки, они вроде современные, — с этими словами Хромов показал наверх. — Такие в каждом отделе стоят, — кивнул старик. — Я давно обратил внимание. — Хм, вы довольно наблюдательны. — Знаете, я ведь частенько захожу сюда, и эти книги всегда есть в наличии. — А вы с хозяйкой магазина случайно не знакомы? — прошептал ему на ухо Валерий. — Пожилой покупатель отстранился, поднял кустистые брови. — Нет. — Нет. Разве магазин частный? Впрочем, что это я? Сейчас все частное. Не думал я, что прежние порядки вернутся. Они еще немного поболтали, и Хромов попрощался. Ему надо было идти. Куда? На станцию метро, где пять лет назад стоял киоск, в котором работала Яна. Он зашагал к выходу, процедил сквозь зубы. Ну и черт с ним. Эта фраза относилась не к пожилому покупателю, не к магазину, а к тому ускользающему ощущению некой связи торгового зала и квартиры Яны в Кунцеве. Глупо. Никакой связи нет. И все же... Валерий вышел на улицу, в лицо ударил ветер со снегом. Согнувшись, кутаясь в воротники и шарфы, торопились по своим делам прохожие. По скользким ступенькам Хромов спустился в подземку. Из черных туннелей тянули сквозняки, поезда были полны. В вагоне он едва не заснул стоя. Сказывались изнурительные тревожные ночи, когда некрепкий сон прерывался от малейшего шума, а снова погрузиться в забытье удавалось с трудом. Да и в этой мучительной полудреме являлись кошмарные видения то крадущийся в темноте убийца, то призрак Яны с окровавленным лицом, то изрыгающий жар печь крематория, языки пламени с жадностью лижущий гроб. Следующая станция — — Голос дикторши! — разбудил Валерия. — Фу ты! Он уже спит на ходу, чуть не проехал. Толпа голдящих подростков вынесла его на платформу. Он плохо помнил, где именно стоял киоск Яны, побрел наугад. Здесь многое изменилось, но киоски так и стояли, в ряд у стены. Правда, выглядели они по-другому, более современно. Ноги сами привели Хромова к одному из них — — Скажите, — спросил он у гладко причёсанной на прямой пробор девушки, — вы не знали Яну Хромову? Она продавала книги, кажется, на этом месте. — Яну, конечно, знала. Случилось ужасное несчастье. Продавщица придвинулась ближе к окошку. Яна больше не работает. Она умерла. — Как? — притворился удивлённым Валерий. — Нам хозяин сказал. В середине января она не вышла и... Потом выяснилось, что ее больше нет. Убили. Представляете, какой ужас? — Да, — подтвердил он. В глазах у девушки читался вопрос, и Хромов удовлетворил ее любопытство. Она обещала мне оставить пару книг. — Ну, я не знаю, — растерялась продавщица. Меня сюда поставили недавно, и, Понятно, — перебил ее Хромов, — извините. Он шел, как в тумане, перебирая в уме варианты, что могло произойти с Яной. Значит, она практически до последнего дня жизни работала в киоске. А как же счет в банке, квартира на Шереметьевской, магазин, дом за городом? Путаница какая-то. За турникетами сиял светом вестибюль. Через прозрачные двери было видно, как сплошной пеленой идет снег. — Черт, я же не предупредил в мастерской, что уезжаю, — вспыхнула в уме Хромова. Теперь меня могут уволить. И наплевать. Он вдруг почувствовал ясно, как невозможно вернуться к прежней жизни в старице. Работать столяром в мебельной мастерской, встречать по вечерам соседку-почтальоншу, пить с ней чай на деревянной веранде, болтать всякую чепуху — с этим покончено. Чья-то твердая, неумолимая рука подвела черту под прожитым, а что ждет впереди, не показала, ищи, самостоятельно Валерий. «Выбирайся с извилистых тропинок на ровную дорогу, мужай!» Домой незадачливый наследник добрался спустя час. Раздевшись, он включил плиту, поставил чайник и пошел осматривать комнаты. В очередной раз. Антикварных книг Яна, по-видимому, не приобретала. Непосредством было только обычные. Любовные романы, несколько религиозных брошюр, детективы, эзотерика. — Дань моде! — хмыкнул Валерий. Пробежал глазами названия — «Магии камней и растений», «Египетский крест», «Азбука начинающего волшебника», «Тантрический секс». Боже, простонавал он, бред какой-то! В кухне закипел чайник, и Хромов отправился пить растворимый кофе со сливками, остатки запасов Яны. Он глотал мутную сладковатую жидкость, обжигаясь и не ощущая вкуса. В уме мелькали названия книг «Магия камней и растений», «Египетский крест», «Азбука...» О! Хромов со стуком поставил на стол чашку, вскочил и побежал в спальню. «Не может быть!» — шептал он, лихорадочно перебирая книги. «Какая ерунда!» Нужная ему книга имела глянцевую обложку песочного цвета. Точно такие же стояли во всех отделах магазина «Азор». На обложке, гордо расправив могучие плечи, во главе наступающего войска мчался по пескам на колеснице фараон. Валерий, как завороженный, долго всматривался в яркую картинку. У него засосало под ложечкой, то ли напомнил себе голод, то ли подействовал магнетизм изображения. С каким-то суеверным ужасом вдовевший супруг Яны открыл книгу, начал читать. Текст показался ему скучным. перенасыщенным заумными фразами, незнакомыми названиями и научной терминологией. На предложение «Его Величество царь хиопс потратил все свое время, пытаясь отыскать тайные гробницы святилища Тота, Хромов уснул. Войтовский резко обернулся. — Ты, дорогая, не входи без стука. «Почему — Почему? — удивилась женщина. — Я хотела сделать тебе сюрприз. Не ждал? — Честно говоря, нет. Она села на мягкий диван и заложила ногу на ногу. Леонард, не отрываясь, пожирал ее глазами. На женщине был облегающий атласный костюм кораллового цвета, тонкие чулки. Он знал, что на ней именно чулки, а не колготы. Ногти были покрашены коралловым лаком. Все в тон — длинный шелковый шарф, сумочка, перчатки, губная помада. — Прекрасно выглядишь. восхищенно произнес он переводя взгляд с ее груди на ноги чудесный русский обычай снимать обувь в квартире надо привить его в канаде вряд ли получится да приезжая к деду я то и дело порывался снять туфли в прихожей еле он меня отучил удалось привыкнуть усмехнулась она с трудом войтовский вспомнил как увидел ее в первый раз фантастика Более острого ощущения ему переживать не приходилось. Он просто глазам не верил. Поразил контраст между тем, что она представляла собой, и тем, что было с ней связано. Не так рисовал он эту встречу в своем воображении. Тогда они еще обращались друг к другу на «вы». «Простите, вы, кажется, ошиблись», — произнес Леонард, когда она подошла к нему в условленном месте у исторического музея. Вокруг было полно туристов и прогуливающихся москвичей. Звучал разноязыкий говор, щелкали фотоаппараты. В Москве стояло лето. Солнце в зените, на небе не облачко, от брусчатки шел жар. — Пилигрим! — прошептала дама одними губами. Она сняла большие черные очки, закрывающие поллица и Войтовский обомлел. — Придите в себя! — грубовато сказала она. — На нас смотрит. Он был шокирован и заинтригован. Склонился в полупоклоне герцогиня Дама с облегчением вздохнула. но наконец-то! Так они познакомились. Войтовский был в смятении. Он сразу почувствовал нарастающее желание, как только женщина сняла очки. Можно подумать, она разделась перед ним, оказалась в одном бикини. Что-то исходило от нее, даже не эротическое, а как бы это правильно выразить, затаенно-сексуальная, замешанная на тяжелом, тлеющем темпераменте и необычной, откровенно вызывающей внешности. Она была похожа на... Впрочем, Леонард не ожидал увидеть того, что предстало перед ним в ее облике. О, вырвалось из его губ. Сколько он не подбирал подходящих слов, таковых не нашлось ни в одном языке, на которых он говорил. Они, по молчаливому соглашению, в шутку продолжали называть друг друга герцогиня и пилигрим. Для обоих за этими условными именами скрывалось что-то свое, глубоко запрятанное, придавая общению некий привкус тайны, полунамек на истинное положение вещей. Они играли, балансируя на невероятно тонкой грани между ложью и опасной правдой, между забытым прошлым и призрачным настоящим. С женщиной постоянно происходили метаморфозы, которые держали Леонардо в напряжении. Она будто служила проводником, по которому шел мощный электрический ток, питавший его. Она менялась, как меняется погода в тропиках. Ее чувства обрушивались грозой и ливнем, за которыми внезапно наступал полный штиль. Однако безмятежность сия была обманчива, полная мощных разрядов, Она грозила в любой момент вызвать новую бурю, новое неистовство. «Мне не терпится», — говорил он. «Я должен увидеть это». «Не сейчас», — уклончиво отвечала она. «Слишком опасно». «Кто-то еще знает?» «Мы можем навести наслед». Они стали любовниками через два месяца после первой встречи. Их знакомство долго было виртуальным и распалило воображение... жажду обладания друг другом, подстегиваемую жгучим ожиданием чуда, страшного и захватывающего приключения. Их интимная связь была странной, незавершенной, сдерживаемой, словно они боялись дать ей волю, словно они понимали всю неосуществимость любви полной, безусловной и безраздельной. Я ощущаю себя, как Синбад-мореход, сошедший с корабля на зачарованный остров. — признавался Войтовский. — Да, Леонард, ты существуешь наяву или только в моих снах? Она смеялась, выскальзывала из его объятий и отворачивалась, уходила в себя. Ева стояла перед зеркалом, уже одетая, когда зазвонил телефон. «Славка — Славка! — крикнула она. — Возьми трубку, я опаздываю на занятия. Она все еще давала уроки иностранного языка. Один-два клиента, желающие научиться Говорить и читать по-испански развлекали Еву, не давали потерять форму, попутно пополняя ее бюджет. Сыщик сидел за кухонным столом в мрачных раздумьях. Поиски Марины Комлевой зашли в тупик. В принципе, нормальный ход событий. Он же сам отвергал легкие дела, где было заранее понятно, что к чему. Ему подавая интригу, сложную загадку для недюжинного интеллекта, — А кто ищет, тот, как поется в известной песенке, всегда найдет. — Ты слышишь? — крикнула из прихожей Евы. — Телефон звонит. Он нехотя поднялся, стряхнул оцепенение. — Всеслав, это вы? — взволнованно спросил мужской голос. «Стас, что -то — Стас, что-то случилось? Киселев со свистом вдохнул в себя воздух. — Ужас! Кошмар! — выдохнул он. — Мы должны немедленно встретиться. Немедленно! Куда мне ехать? — Погодите! — — Нет, — взвизгнул молодой человек, — я не могу ждать. Это невозможно. Я вам звоню из машины. — Где вы сейчас? — сдался Смирнов. — На Шабловской. Я плохо соображаю. — Веронику убили. Понимаете, что это значит? Следующий я. — Как? — опешил сыщик. — Не паникуйте. Говорите спокойно. Кого убили? — Вы что, оглохли? — Грушину. — Веронику. — Веронику. Зарезали. Ева крикнул Вчислав, надеясь остановить ее, но в ответ раздался хлопок двери. — Черт, не успел. Это я не вам. — Я не знаю, куда мне бежать, — завопил Стас. — Сделайте же что-нибудь. — Хорошо, успокойтесь. Остановите машину и посмотрите вокруг. Что вы видите? В трубке раздавался шум, прерывистое дыхание. — Светофор, — хрипло произнес Киселев. — Отлично. Сверните с дороги в какой-нибудь переулок и ждите меня. — Алло. — Да, я понял. — Через минуту Киселев доложил, где он находится. — Я выезжаю, — сказал сыщик. — Если не попаду в пробку, лучше на метро, — умоляюще прошептал молодой человек. — Я просто умираю от страха. Мне даже не стыдно признаваться в этом. Ладно. Смирнов в мгновение ока оделся и выскочил из квартиры. Белое небо сливалось со снегом, которым замело город. В холодном воздухе клубились облака пара. По пути к метро сыщик позвонил Еве. «Когда ты освободишься?» «Часа в три. Потом перекушу в кафе и поеду на Щелковскую. Надо расспросить, кто арендовал помещение. Это тепличное хозяйство, не дает мне покоя», — сказала она. «Будь осторожнее». Он не стал сообщать Еве о смерти Вероники. «Сначала следует самому выяснить, что произошло. Может быть, Киселев поднял ложную тревогу?» Но Киселев ничего не придумал. Он сидел в машине, ни жив, ни мертв, бледный, с трясущимися руками, не знал, что у вас есть автомобиль. Улыбнулся Всеслав, наклоняясь к приоткрытому окошку. Молодой человек вздрогнул, повернулся. — Это Папин. — У вас есть сигареты? — Дайте. Смирнов сел на переднее сиденье, они закурили. Стас рассказал, как он узнал о смерти Вероники. — Я ей вчера вечером звонил. Поболтали о том о сём, чувствую, Вероника никакая, вялая, безучастная, отвечает только из вежливости. А сегодня рано утром отец собрался уезжать на соревнования по плаванию в Венгрию, там у них какой-то турнир, и попросил проводить его. «Это у нас вроде добрые приметы, если я везу отца в аэропорт, его пловцы обязательно вернутся с наградами. Я в банке заранее предупредил, что приду попозже, и мы поехали». «Когда отца в Москве, машиной пользуетесь вы?» «Да», — кивнул Киселев, — «по доверенности». «Я его в аэропорт доставил, попрощались. Еду на работу, а Вероника из головы не выходит. Как она там, думаю?» «Решил позвонить. Набираю ее номер. Длинные гудки. И так раз за разом. У меня, честно, сердце ёкнуло. Не дай бог, случилось что-нибудь. Мысли плохие забегали, все из рук валится». И понимаю, что она могла выйти в магазин, например, или прогуляться, а тревога не унимается. Едва дотерпел до одиннадцати, плюнул на все, оставил дела. Меня будто магнитом потянуло туда, к ее общежитию. Забежал по дороге в аптеку, купил успокоительного, потом в супермаркет за продуктами к ней. Приехал часам к девенадцати, а там уже полиция, скорая... В общем, у меня волосы на голове зашевелились. Я сразу догадался, что-то с Вероникой. Увидел ее соседку, она бросилась ко мне, рыдает, трясется вся. «Веронику убили!» — бормочет. Стас замолчал, сделал несколько глубоких затяжек. Дым сизоватым облачком потянулся в приоткрытое окно. — Кто вызвал полицию? — спросил сыщик. — Соседка и вызвала. Она иногда заходила, хлеб приносила, молоко... Знаете, Марина и Вероника были очень друг к другу привязаны, больше, чем родные сестры. Они выросли в детском доме, а там люди умеют ценить родство, кровное или душевное, потому что жизнь их лишила этого с самого детства. Когда Марина однажды не вернулась домой, Вероника восприняла ее исчезновение как глубокую личную трагедию, которая повергла ее в депрессию, к горе прибавился страх, ужасная смесь. Вероника затворилась в комнате, никого не хотела видеть. «Нам с вами не понять». «Ну, почему же?» — не согласился Смирнов. «Значит, соседка проведывала грушину и носила ей продукты». Стас выбросил окурок на улицу и повернулся к сыщику. «Да, кто-то должен был разговаривать с Вероникой, покупать ей лекарства, еду». Она почти перестала выходить из комнаты, а дверь постоянно запирала изнутри. Ну, соседка, ее зовут Люба, заботилась о Веронике по моей просьбе. Она работает швеей посменно, сегодня у нее выходной. Люба говорит, что долго стучала, пока не забеспокоилась. Она знала о снотворном, которое принимает Вероника, и испугалась передозировки. Сама войти не решилась, побежала к дежурному. Тот открыл дверь, а она, ну, Вероника, лежит, вся в крови, лицо изрезано. Стаса передернула. Как ее убили? Ножом? По всей видимости, да. Я не смотрел, не смог. Полиция считает, убийство совершено алой маской. Похоже на их почерк. Нападение наглое, рискованное. Удар нанесен колющим орудием в грудь, лицо изуродовано. Я закурю. Молодой человек взял очередную сигарету. Его руки дрожали. Смирнов щелкнул зажигалкой. Вы давали показания? Спросил он, дождавшись, когда Стас чуть расслабился. — Угу. Назвался приятелем, в подробности не вдавался. Спросили, где я был с девяти до начала одиннадцатого утра. Я сказал, что провожал отца в аэропорт, потом поехал на работу в банк. Это можно проверить. Уже в половине десятого я был на рабочем месте. Ну, — В принципе, могли успеть, — усмехнулся Всеслав. — Заскочить по дороге из аэропорта в общежитие, убить Веронику и поехать в банк. — Судя по всему, на полчаса с девяти до девяти тридцати алиби у вас нет. — Вы ехали в машине один? Киселев опешил. Он забыл о сигарете и уставился выпученными глазами на сыщика. — Вы что, меня подозреваете? — севшим голосом вымолвил он. — Какая чушь! Зачем мне было ее убивать? — «Ну, Причины далеко не всегда лежат на поверхности, — прищурился Смирнов. — А копнешь поглубже и... — чепуха, — перебил Стас. — Там же дежурный внизу сидит. А вход один, он бы меня увидел в такой дорогой модной одежде, я бы ему сразу в глаза бросился. Сыщик отметил, что на Киселеве длинное светлое пальто, шарф от Армани, кожаные сапоги в тон. дон да он щеголь. Не мудрено, если девчонки влюбились. Как тогда дежурный целую банду проглядел? Парень окончательно растерялся. — Ну, их же не десять человек было, а два-три, наверное, — неуверенно возразил он. — Дежурный мог отлучиться, он же не привязан. Вот — Вот-вот. Всеслав с ехидной улыбочкой продолжал его дразнить. — Сами себе противоречите. Дежурный отлучился, вы проскользнули. У Стаса был такой несчастный вид, что сыщик сжалился. Ладно, перейдем к следующему вопросу. Мариной оперативники интересовались? «Конечно!» — обрадовался Киселев. «Мы с Вероникой решили в общаге особо не распространяться насчет Комлевой. Придумали, что она якобы уехала со своим ухажером. Ну, пока временно, а там посмотрит, оставаться ей с ним или вернуться. Все так и думали. И сотруднику полиции я то же самое сказал. Люба подтвердила мои слова. «А вам поверили?» «Не знаю», — пожал плечами Стас. «Наверное. Про Молох я, разумеется, не упоминал». Не хватало еще, чтобы меня приняли за идиота. Он очень волновался, много курил и повторял одно и то же. Смирнов вывелся из сил, пытаясь выудить у него какой-нибудь новый факт. Потрясенный ужасной смертью Вероники, молодой человек запаниковал. — Из нас троих остался только я! — восклицал он. — Вероника мертва, Марина, скорее всего, тоже, а я еще жив. Это проклятие! Оно действует! Куда мне теперь деваться, по-вашему? — Чего вы боитесь, Стас? — Смерти, как это не банально. Я молод, у меня все впереди — карьера, любовь, жизнь. Я не желаю быть принесенным в жертву барашком. — Полагаете, Марина и Вероника стали жертвами Малоха? — А что же еще с ними произошло? Он судорожно вздохнул, потянулся за очередной сигаретой. — Я хочу услышать ваше мнение. — Но никто ведь не видел мертвого тела Марины Комлевой. — невозмутивно произнес Всеслав. — С чего вы взяли, будто ее нет в живых? Ха — Ха-ха-ха! С чего я взял? — Пойдите и полюбуйтесь телом Вероники! — истерически захохотал Киселев. — Зрелище впечатляющее, смею вас уверить. Дежурный посмотрел, и его полчаса выворачивало в туалете. А Любе пришлось делать укол. И все же это не является подтверждением смерти Марины. Стас... скомкал недокуренную сигарету, с нервным смешком придвинулся к сыщику. «Что вы думаете о моей дальнейшей судьбе, господин детектив? Вы гарантируете мне жизнь?» «Здесь гарантии раздает только Господь Бог». «Возьмите себя в руки. Вы же нечувствительная барышня». Молодой человек покраснел, надулся и замолчал. В его груди кипел вулкан страха и возмущения. «Поезжайте домой». — Выпейте водки, — сочувственно сказал Смирнов, — постарайтесь уснуть. — А мне надо съездить в общежитие, побеседовать с очевидцами. Я вам позвоню. Он вышел из машины и зашагал к автобусной остановке. Киселев остался сидеть, не в силах пошевелить пальцем. Страх парализовал не только его ум, но и тело.